Правдивость. 21 декабря 34 На пути к служению нужно запомнить насущность правдивости, ибо это есть первое требование в построении. Искажение фактов есть искажение построения. Ведь лишь самообольщение толкает дух на искажение. Зеркало кармическое отражает эти искажения, и дух, явивший кармическое Злотолкование наносит ущерб всему построению. Почему же человечество окутало так планету ложными эманациями? Искажение истины, искажение учения, искажение принципов приводит к разрушению. В этом топике живет дух человека, который живет самостью. Приходится сметать пыль, и щели зияют при сорном строительстве истина, язвы духа мешают подниматься строению. нужно тонко различать терпимость и подвижность от тех свойств, которые так хаотично проявляются на опыте с людьми, которые поворачивают туда, куда ни совесть, ни честность, ни истина не зовут дух. на пути к миру огненному первое условие огненного служения есть «Честность. Так запомним».